17. Осень превратилась в нескончаемый марафон вечеринок, одна экстравагантнее другой, вечера в ресторанах, которые я никогда бы не смог себе позволить, стрип-клубы, круиз по заливу на 60-футовой яхте, которая принадлежала одному из выпускников, который так и не вышел из рубки. Один за другим кандидаты отпадали, пока нас не осталось дюжина. Вскоре после дня благодарения мне под дверь сунули конверт. Я должен был прийти в клуб к полуночи. На входе меня встретил Элкот, сказал мне, чтобы я молчал и вручил оловянную кружку с крепким ромом, которую я должен был выпить залпом. В здании никого не было, свет был выключен. Он отвел меня в библиотеку, завязал мне глаза и приказал ждать. Шли минуты. Ром ударил в голову. Я чувствовал себя хорошо пьяным и с трудом держал равновесие. А затем я услышал у себя за спиной звук, который меня встревожил. Низкий животный рык, будто у собаки, которая собирается напасть. Я резко развернулся, едва не упав, сорвал с глаз повязку и увидел перед собой вставшего на задние лапы медведя. Он обхватил меня и бросил на пол, а потом рухнул на меня, вышибив у меня дыхание. В темноте я видел лишь огромный темный силуэт и сверкающие зубы у моего горла. Я заорал, полностью уверенный в том, что сейчас погибну. Розыгрыш, безвредный по своему замыслу, пошел совершенно не так, как было задумано. И вдруг понял, что медведь, вместо того, чтобы перегрызть мне глотку, начал двигаться вверх-вниз, будто трахал меня. Зажегся свет. Это оказался Элкот в костюме медведя. Вокруг стояли все члены клуба, в том числе и Джонас. Они взорвались смехом, а затем раздался хлопок открываемого шампанского. Меня приняли. Членский взнос составлял 110 долларов в месяц, больше, чем я мог потратить на это. Но я бы уже не смог обойтись без этого. Я подписался на дополнительные часы работы в библиотеке и вскоре понял, что с легкостью могу компенсировать эту разницу. День благодарения провел дома у Джонаса в Беверли, а вот Рождество сулило проблемы. Я ничего не рассказывал ему о своей семейной ситуации и не хотел становиться предметом его жалости. Целый семестр вечеринок плохо сказался на моей учебе. Я совершенно не понимал, что делать, пока мне не пришло в голову позвонить миссис Чодоровой, той женщине, у которой я летом комнату снимал. Она согласилась снова взять меня к себе. Даже предложила сделать это бесплатно. «Будет здорово», — сказала она, — «если на празднике рядом кто-то молодой будет». На Рождество она пригласила меня к себе в комнату, и мы провели день вместе. Пекли печенье к ее визиту в церковь и смотрели по телевизору новогоднюю программу. Она мне даже подарок купила – кожаные перчатки. Я думал, что уже обрел иммунитет к праздничным сантиментам, но тут был настолько тронут, что у меня даже слезы на глазах выступили. Лишь в феврале я решился позвонить Стефани. Я чувствовал себя виноватым за то, что произошло и хотел извиниться как можно скорее – Но чем дольше я ждал, тем труднее мне было решиться на это. Я был готов к тому, что она просто повесит трубку, услышав мой голос. Но этого не случилось. Похоже, что она была искренне рада услышать меня. Я спросил, не против ли она встретиться за чашкой кофе, и мы вдруг поняли, что нравимся друг другу, даже в трезвом виде. Мы поцеловались под навесом кафе, когда шел снег, совершенно иначе, чем в первый раз застенчиво, почти что вежливо, а потом я посадил ее в такси до бэкбеей. Когда я вернулся в свою комнату, телефон уже звонил. Таковы были условия, которые определили следующие два года моей жизни. Вселенная каким-то образом простила мне мои поступки, тщеславные амбиции и эгоистичную жестокость. Мне следовало бы радоваться, и большую часть времени я радовался. Вчетвером Лис и Джонас, Стефани и я, мы стали квартетом. Вечеринки, походы в кино, лыжные походы в Вермонте по выходным, сладостные загулы с выпивкой на Кейп-Коде, где у родителей Лис был домик, пустующий в сезона. к нашей радости. В будни я со Стефани не виделся, как и Джонас не виделся с Лис, чья жизнь, похоже, не особенно пересекалась с его жизнью за пределами выходных все шло в своем ритме. С понедельника по пятницу я работал до упаду, а с вечера пятницы начиналось веселье. Мои оценки снова стали превосходны, и профессора это заметили. Мне стали рекомендовать задуматься, где я стану писать дипломную работу. На первом месте у меня был Гарвард, но были и другие соображения. Мой куратор убеждал меня делать диплом в Колумбийском университете, заведующей кафедрой в университете Райса, где он сам получил ученую степень и где у него остались связи. Я ощущал себя с каковой лошадью, выставленной на аукцион, но меня это не волновало. Я стоял у турникета, скоро зазвонит колокол, и я ринусь в безумную гонку по своей дорожке. А затем покончил с собой Лучесси. Это случилось летом. Я остался в Кембридже, жил у миссис Чодоровой и снова работал в лаборатории. Случайся я не разговаривал с того самого последнего дня на первом курсе. На самом деле, едва вспоминал о нем, ощущая лишь некоторое любопытство, которое ни разу не воплотилось в действие. Оставив его на произвол судьбы, позвонила мне Арианна, его сестра. Как она смогла меня разыскать? Я даже и не думал спрашивать. Она явно пребывала в шоке. Ее голос, ровный и лишенный эмоций, лишь изложил мне факты. Лучеси работал в видеомагазине. Поначалу, казалось, он воспринял свое отчисление более-менее спокойно. Прошедшая горчила, но не сломила его. У него еще были планы пойти учиться в местный колледж, а потом, быть может, попытаться снова подать документы в Гарвард через год-два. Однако в течение зимы и лета его приступы становились все хуже. Он стал еще более нелюдимым, целыми днями ни с кем не разговаривал. Его тихое бормотание стало почти непрерывным, так будто он без конца разговаривал с невидимым собеседником. У него появились опасные привычки. Он мог часами читать ежедневную газету, подчеркивая случайные фразы в совершенно не связанных между собой статьях, заявлял, что за ним следит ЦРУ. Постепенно стало ясно, что он пребывает в психотическом состоянии. Возможно, что это уже переходит в полноценную шизофрению. Его родители начали оформлять документы для того, чтобы поместить его в психиатрическую больницу. Но за день до того, как он должен был туда отправиться, он исчез. Очевидно, сел на поезд, идущий в Манхэттен. С собой он взял брезентовый мешок, в котором лежала крепкая веревка. Добравшись до Центрального парка, он выбрал дерево, у корней которого лежал большой камень, перекинул веревку через ветку, накинул себе на шею петлю и шагнул с камня. Высота, с которой он упал, была слишком маленькой, чтобы у него сломалась шея. В любой момент он мог снова поставить ноги на камень, но его решимость была столь сильна, что он не сделал этого, и смерть наступила медленно от удушья. Ужасающая подробность, которой Арианна лучше бы со мной не делилась. А в кармане у него была записка с двумя словами «Позвоните Фэннингу. Похороны назначили на ближайшую субботу. Учитывая обстоятельства, семья хотела обойтись без ненужного шума. Небольшая поминальная служба для самых близких родственников и друзей. Я был обречен присутствовать на ней в силу оставленной им записки, хотя я и сказал Арианне, что не понимаю, почему он ее написал. Это было чистой правдой. Мы были друзьями, но не слишком близкими. Связь между нами вряд ли была столь сильна, чтобы я заслужил упоминание в предсмертной записке, чтобы я был в его мыслях перед смертью. Я задумался, не намеревался ли он таким образом наказать меня в своем роде хотя и не понимал, что я такого сделал, чтобы заслужить это. Также вероятно, что таким образом он пожелал отправить мне послание совершенно иного рода, что его смерть в некотором только ему понятном смысле была мне во благо, чтобы продемонстрировать мне нечто. Однако я ни малейшего понятия не имел, что именно. Джонас провел лето на археологических раскопках в Танзании. Стефани получила вожделенную интернатуру в Вашингтоне и работала в Капитолии. Однако на момент смерти Лучесси она отправилась с родителями во Францию, и я не мог с ней связаться. Я не думал, что смерть Лучесси вернет меня в такое потрясение, но так оно и случилось. Просто мои чувства, как и у Арианны, притупились от шока. И я благоразумно позвонил единственному человеку, которому доверял и которому мог дозвониться в этот момент. Родители Лиз были на Кейп-Коде. Сама же она работала в книжном магазине в Коннектикуте. «Жаль твоего друга», — сказала она. «Тебе сейчас не стоит быть в одиночестве. Давай встретимся на центральном у главной кассы, то, что с четырьмя часами». Мой поезд прибыл на Пенсильванский вокзал рано утром в пятницу. Я сел на первый номер до 42 потом пересел на седьмой и оказался на Гранд Централ в час пик. Если не считать пересадки с автобуса на автобус в порт посреди ночи, я ни разу не был в Нью-Йорке, и теперь, поднимаясь по лестнице в главный вестибюль, я ощутил себя путешественником во времени, погружаясь в окружающее меня величие. У меня было ощущение, будто я вошел в величайший в мире собор» а не какую-то железнодорожную станцию, место прибытия поездов. Казалось, это место само по себе заслуживает паломничества. Огромное пространство, казалось, усиливало самые тихие звуки. Закопченный от дыма купол с его созвездиями величественно парил над моей головой, словно меняя само представление об измерениях этого мира». Лиз ждала меня у билетной кассы в легком летнем платье и с небольшим чемоданом со сменой белья. Она обняла меня куда крепче и дольше, чем я ожидал, и лишь укрывшись в ее объятиях, я вдруг полностью осознал смерть Лучесси, будто холодный камень у меня в груди. «Мы останемся в квартире родителей в Челси», сказала она. «Нет, не ответ». Мы взяли такси и поехали по запруженным улицам. На перекрестках стояли толпы людей, стеной перегораживая проезжую часть, когда открывали пешеходные переходы. В начале 90-х Нью-Йорк пребывал в состоянии неуправляемого хаоса. Много позднее мне пришлось жить в Манхэттене, но это уже был совершенно другой Манхэттен – безопасный, опрятный и зажиточный. Однако то первое впечатление от города было неизгладимым и настолько ярким, что оно до сих пор остается для меня самым верным. Квартира находилась на втором этаже старого дома рядом с 8-ю авеню. Две небольшие комнаты с компактной мебелью и видом на 28-ю, где располагались небольшой театр, прославившийся своими невразумительными авангардными постановками и магазин мужской галантерии под названием «Мир рубашек и носков». Лис объяснила, что родители пользуются этой квартирой только тогда, когда приезжают в город за покупками или в театр. По всей вероятности, тут уже не один месяц никого не было. Похороны были назначены на 10 утра следующего дня. Я позвонила Рианне и сказал, где я остановился. А она сказала, что закажет машину, которая заберет нас утром и отвезет в Ривердейл. Еды в квартире не было, так что я и Лис пошли в небольшое кафе поблизости со столиками, стоящими прямо на тротуаре. Она сказала мне последние новости насчет Джонаса, каковых было не слишком много. Получила от него всего три письма, не слишком длинных. Я так и не понял, чем он там занимается. Он же биолог или хочет им стать, а не археолог, хотя и понимал, что это имеет отношение к извлечению окаменевших патогенов из костей ранних гоминид. «Если в общем-то он весь день сидит на курточках в грязи, смахивая пыль с камней кисточкой», — сказала Лис. «Звучит увлекательно». «О да, для него точно». Я понимал, что так оно и есть. Пока мы жили вместе в одной комнате, я понял, что несмотря на его внешний образ человека, наслаждающегося жизнью, Джонас абсолютно серьезно относился к своей учебе, почти на грани одержимости. В основе его страсти к науке лежала идея того, что человеческий организм уникален по сравнению с другими животными на эволюционном уровне. Наши способности рассуждать, общаться при помощи языка и абстрактно мыслить не имеют никаких аналогов в царстве животных. Однако, несмотря на все эти дарования, мы стеснены теми же физическими ограничениями, что и любое другое создание на этой планете. Мы рождаемся, стареем, умираем, и все это происходит в течение относительно короткого промежутка времени. С точки зрения эволюции, говорил он, это попросту не имеет смысла. Природа жаждет равновесия, однако способности нашего мозга совершенно не соотносятся с коротким жизненным циклом тела, в котором этот мозг пребывает. «Только подумай», – говорил он, – «каким бы стал мир, если бы человеческие существа были способны жить две сотни лет? А пять сотен? А как насчет тысячи?» Каким гениальным прорывом был бы способен человек, имея он возможность тысячу лет копить мудрость? Величайшей ошибкой современной биологии, по его мнению, была идея, что смерть естественна. Хотя она вовсе не естественна, если не считать отдельных нарушений функционирования тела. Рак, сердечные заболевания, болезнь геймера диабет. Пытаясь лечить их по отдельности, говорил он, мы занимаемся бесполезным делом. Это все равно, что пытаться мухобойкой перебить пчелинный рой. Несколько пчел ты убьешь, но остальные в результате закусают тебя до смерти. Решение, говорил он, лежит в том, чтобы противостоять самому понятию смерти, чтобы обезглавить основу проблемы. Почему мы вообще должны умирать? Не может ли быть так, что где-то в глубине молекулярного кода нашей расы находится руководство к следующему эволюционному скачку? тому, в ходе которого наши физические возможности обретут равновесие с нашими мыслительными способностями. Разве не логично было бы, если бы природа в гениальности своей предусмотрела, чтобы мы сами открыли это, используя те уникальные дарования, которые мы от нее получили? Если коротко, то он считал обретение бессмертия апофеозом человеческого существования. В этом он напоминал мне безумного ученого. Единственное, чего не хватало в его рассуждениях для полного счастья, так это пересборки частей тела и жезла, извергающего молнии. Но я не говорил ему об этом. Для меня наука была небольшой картиной общей, а маленькой, частной. Полем для не слишком больших амбиций, постепенных, шаг за шагом исследований, которые Джонас отвергал, как потерю времени. Однако его страсть выглядела привлекательно, даже в своем роде воодушевляюще. «Кому же не хочется жить вечно?» «Просто я никак не могу понять, почему он так думает», – сказал я. «Во всех других смыслах он кажется мне вполне благоразумным». Я сказал это совершенно спокойно, но, судя по всему, попал по больному месту. Лис подозвала официанта и заказала еще один бокал вина. Но на это есть ответ». «Сказала она. Я думала, ты знаешь». «Знаю что?» «Насчет меня». Вот так я все ее узнал. Когда Лиз было 11, ей диагностировали болезни Ходжкина, лимфогранулематоз, раковое заболевание лимфатических узлов рядом с трахеей, операции, лучевая терапия, химиотерапия. Она прошла все это. Дважды у нее была ремиссия, и дважды болезнь возвращалась». Ее нынешняя ремиссия продолжалась уже четыре года. Может, я и выздоровела, может, это они мне так сказали, но наверняка знать невозможно. Я понятия не имел, что ответить. Это совершенно вывело меня из равновесия, и что бы я ни сказал, это будет лишь пустыми утешениями. Однако каким-то странным образом это не стало для меня новостью. С самого первого дня, как мы повстречались, я ощущал, что над ней будто повисла какая-то тень. «Сам понимаешь, для Джонаса я подопытная», – продолжила она. «Я проблема, которую он хочет решить. Вполне благородно, если задуматься». «Я в это не верю», – сказал я. «Он тебя боготворит. Это же совершенно очевидно». Она отпила вина и поставила бокал на стол. «Позволь мне тебя кое о чем спросить, Тим». «Назови хоть что-то в Джонасе Лире, чего не было бы идеальным». Я не говорю о мелочах вроде того, что он всегда опаздывает и ковыряется в носу, когда стоит на перекрестке. «О чем-либо важном?» Я призадумался и понял, что она права. Не смог назвать ничего. Об этом я и говорю. Симпатичный, умный, очаровательный, которому суждено вершить великие дела. Вот таков наш Джонас». С того дня, как он родился, он был окружен любовью. И это вызывает в нем чувство вины. Я вызываю в нем чувство вины. Я тебе не говорила, что он хочет на мне жениться. Он мне все время это говорит. Только скажи, лис, и я кольца куплю. Как смехотворно. На мне, то, что может до 25 не дожить. Или что там статистика говорит. И даже если рак не вернется, я не смогу иметь детей. Об этом позаботилась лучевая терапия. День клонился к вечеру, и я чувствовал, как город вокруг меня меняется, как меняется его энергетика. Люди выходили из театра, останавливали такси, искали, где поесть и выпить. Я устал, и за последние несколько дней был перегружен эмоционально. Махнул рукой официанту, намереваясь рассчитаться. «Я тебе еще кое-что скажу». Заговорила Лис, когда мы оплачивали счет. Он тобой просто восхищается. А вот это в своем роде было самой странной новостью. Из чего бы ему восхищаться мной? О, в силу многих причин. Но я думаю, что в конечном счете все сводится к тому, что ты то, чем он никогда не сможет стать. Может, настоящий? Я не говорю о вещах типа скромности, хотя ты скромный. «Слишком скромный, на мой взгляд. Ты недооцениваешь себя. Но тут нечто... Даже не знаю, есть в тебе нечто истинное?» «Стойкость. Я сразу это увидела, как только тебя повстречала. Не хочу поставить тебя в неловкое положение, но единственный плюс в том, когда болеешь раком, единственный, подчеркиваю, что это учит тебя всегда быть искренним». Я смутился. Я всего лишь мальчишка из Огайо, который хорошо сдал тесты. Во мне вообще ничего интересного нет». Она помолчала, глядя на бокал. «Я никогда не спрашивала тебя о твоей семье, Тим, и не собираюсь быть назойливой. Я знаю только то, что мне Джонас сказал. Ты никогда о них не говоришь, они тебе никогда не звонят. Все каникулы ты проводишь в Кембридже у этой женщины с ее кошками». Она не столь уж плоха. Ответил я, пожимая плечами. Не сомневаюсь, уверена, что она просто святой человек. Я тоже кошек люблю не меньше, чем людей, если их разумное количество. Мне особенно и сказать нечего. А я в этом сомневаюсь. Поцарилось молчание. Я попытался сглотнуть и понял, что это потребует от меня огромного усилия. Ощущение было такое, что мне сдавило горло, и я задыхаюсь когда я наконец заговорил слова будто доносились низ моего рта а откуда то еще она умерла глаза лист напряженно смотрели на меня сквозь очки кто умер тим я снова сглотнул моя мать моя мать умерла когда это случилось и все будто хлынуло из меня это было не остановить прошлым летом как раз перед тем как я с тобой познакомился Я даже не знал, что она больна. Отец мне письмо написал. И где ты был в тот момент? У той женщины с кошками. Что-то происходило в тот самый момент. Рухнула какая-то плотина. Я понимал, что если немедленно что-то не сделаю, встану, начну ходить, чтобы ощутить биение сердца и движение воздуха в легких, то меня разнесет на куски. «Тим, почему ты нам не сказал?» Я потряс головой. Внезапно мне стало стыдно. Я не знаю. Лис потянулась над столом и мягко взяла меня за руку. Несмотря на все мои усилия, я заплакал. Я оплакивал мою мать, себя, моего умершего друга Лучесси, которого я подвел, понимая это. Наверняка я мог что-то сделать, что-нибудь сказать. Я понимал это даже не из-за той записки в его кармане. Факт заключался в том, что я был жив, а он мертв, и я был единственным из людей, который был способен понять, как больно жить в мире, в котором ты никому не нужен. Мне не хотелось убирать руку. Казалось, это было единственное, что удерживало меня на земле. Я был будто во сне, в котором летел и никак не мог опуститься на землю, если бы не эта женщина, которая спасала меня. «Все хорошо» заговорила лис. «Все хорошо, все хорошо». Тянулось время. Мы шли, даже не знаю куда. Лис все так же держала меня за руку. Я ощутил близость воды, а потом увидел гудзон. Полуразвалившиеся причалы протянулись от берега, будто длинные пальцы. На другом берегу широкой реки горели огни Хабакена, диорама города и его жизни. В воздухе пахло морской солью и камнем. У берега был парк или что-то в этом роде, грязный и заброшенный. Он не выглядел безопасным, и мы пошли дальше, на север, вдоль 12-й авеню, молча. Потом снова свернули на восток. До этого момента я вообще не думала о том, что будет дальше, но теперь задумался. За последний час Лис рассказала мне то, что, уверен, не рассказывала никому, как и я. «Конечно, я помнила о Джонасе, но мы были просто мужчиной и женщиной, которые поведали друг другу самые сокровенные тайны», сказали те слова, которые уже никогда не вернешь. Мы вернулись в квартиру. Мы не говорили друг другу ни слова уже много минут. Напряжение висело в воздухе, его можно было потрогать рукой. Она тоже это чувствовала, конечно же». Я не мог в точности сказать, чего я хочу, лишь то, что я не хочу покидать ее ни на минуту. Я тупо стоял посреди крохотной комнаты, лихорадочно пытаясь найти слова для того, что я чувствовал. Надо что-то сказать, а сказать я не мог ничего. Нарушила молчание лис. Что ж, тогда мне придется взять это на себя, сказала она. Диван можно разложить, в шкафу просто не одеяло. «Если тебе что-то еще понадобится, скажи». Я не мог заставить себя шагнуть к ней, хотя мне хотелось сделать это. Очень хотелось. На одной чаше весов был Алис, то, что мы рассказали друг другу, и тот факт, что я на самом деле любил ее. Наверное, с того самого момента, как мы познакомились. На другой чаше весов был Джонас, человек, который дал мне новую жизнь. «Твой друг Лучеси». Как его по имени звали? Мне даже пришлось задуматься. Фрэнк, но я его никогда так не звал. Как думаешь, почему он это сделал? Он любил одного человека, а она его не любила. И лишь в это мгновение мысли в моей голове выстроились в одну цепочку во всей их отчетливости. «Позвоните Фэннингу», – написал мой друг. «Позвоните Феннингу и скажите, что такова любовь. Что любовь есть боль, что любовь уничтожает. Во сколько машина приедет? спросила она. Восемь. Сам понимаешь, я с тобой поеду. Я рад, что поедешь. Минуло мгновение. Что ж, лис пошла к двери спальни, остановилась и обернулась. Знаешь, Стефани повезло. Говорю это на тот случай, если ты сам не понял. И она ушла. Я разделся до трусов и лег на диван. В других обстоятельствах я бы почувствовал себя дураком, позволил бы себе подумать, что эта женщина разделит со мной постель. Однако на самом деле я ощутил облегчение. Лис избрала достойный путь, решила за нас обоих. Я вдруг понял, что ни разу, никогда мы сидели в ресторане, никогда гуляли, я даже не вспомнил про Стефани. Не подумал, что изменяю ей. Хотя должен бы был. Прошедший день для меня был будто год. Сквозь окно я слышал шум города, будто океанский прибой. Он будто проникал в мою грудь и колебался там в такт моему дыханию. Мое тело охватило изнеможение, и я вскоре уплыл в сон. А через некоторое время проснулся. У меня было четкое ощущение, что на меня смотрят. Ощущение, как от слабого удара током на лбу так будто меня поцеловали. Я приподнялся на локтях, ожидая увидеть, что кто-то стоит надо мной. Но комната была пуста, и я решил, что мне это приснилось. Насчет похорон сказать особо нечего. Описывать подробности значит нарушать интимную тонкость этого, вторгаться в чужую боль. Всю службу я смотрел на Арианну, пытаясь понять, что она сейчас чувствует. Знала ли она? Мне очень хотелось, чтобы знала, но и не хотелось, поскольку она еще девочка. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я вежливо отказался, когда родные Лучесси пригласили меня на поминки. Лис и я вернулись в квартиру, чтобы забрать мои вещи. На платформе Пенсильванского вокзала она обняла меня, а потом, секунду подумав, поцеловала в щеку. «Ну, окей». Я даже не знал, кого она имеет в виду, меня или нас обоих. «Конечно», — ответил я, — «лучше некуда. Если совсем загорюешь, звони». Я вошел в вагон. лис смотрела на меня сквозь окна, пока я шел по проходу, ища свободное место. Вдруг вспомнил, как садился в автобус к Ливленде в тот далекий сентябрьский день. Вспомнил капли дождя на стекле, мятый пакет с ланчем, собранным матерью у меня на коленях. Как я выглядывал, чтобы увидеть, не остался ли отец подождать, пока я уеду. Как увидел, что его уже нет. Я сел у окна. Лиса еще не ушла. Увидев меня, она улыбнулась и помахала рукой. Я помахал рукой в ответ. Вагон вздрогнул, и поезд тронулся. Она осталась на месте, провожая взглядом мой вагон. Поезд въехал в тоннель, и мы исчезли у нее из виду.